через неделю. А ровно через неделю, ну, не ровно, через 7 1/2 дней, если уж докапываться до фундамента, мне позвонил товарищ Сизов, который Николай Трофимович и по совместительству директор Мосфильма. На работе я в это время сидел и делал вид, что работаю, хотя на самом-то деле работа моего вмешательства вовсе не требовала, и поэтому я тупо смотрел в окно и размышлял о бренности бытия. Да, кабинетик мой к тому времени так и распечатали, а дело по убийству Борисефимыча медленно, но верно перешло в категорию висяки. Привет, дорогой, сказал Трофимыч. Что нового? Почему не звонишь? Здравствуйте, Николай Трофимыч, ответил я. Новое у меня одно и то же. Начиная с 3 сентября предвыборная кампания. Поэтому и не звоню, избирательные дела сами понимаете, дело хлопотное. Да ладно прибедняться-то, подколол меня Сизов. Я видел последние опросы общественного мнения. Меньше восьмидесяти процентов у тебя нигде нет. Но я не по этому поводу звоню, а знаешь по какому? Догадываюсь, конечно, сказал я. Но лучше бы вы сами все озвучили, чтобы не играть в угадайку. Окей, как говорят наши американские друзья, озвучиваю. Завтра в Москву приезжает режиссёр Стивен Спилберг. Помнишь такого? Ну ещё бы не помнить, осторожно ответил я. А зачем? Первым пунктом в его программе значится встреча с тобой, дорогой Сергей Владимирович, а вторым, решил я расставить точки над ё, а вторым поиски места для съёмок художественного фильма по книге братьев Стругацких. Ну и переговоры насчёт запуска его в производство это само собой. Значит, я беру билеты в Москву? Ты всё правильно понял, молодец. Супругу не забудь. Про неё Спилберг отдельно написал в своём райдере. Вот это да. Мысленно почесал я в затылке. Наши кинематографические начальники уже знают, что такое райдер. Уже бегу за билетами, Николай Трофимович. Да, как ваше здоровье-то не подводит. Не дождешься, ответил он словами из анекдота и повесил трубку. А я звякнул специально прикормленному товарищу из железнодорожных кругов обитания и заказал два билета на вечерний нежегородец. Как-то прикинул, что гораздо дешевле иметь такого человека в РЖД, чем постоянно дергаться в экстренных случаях. Обходится это совсем недорого. А затем загрузил своих доверенных лиц по избирательной кампании, чтобы не расслаблялись в период моего вынужденного отсутствия, наглядную агитацию пусть обновят что ли, да рейтинги внимательно отслеживают. Но я в свою очередь постараюсь обеспечить пару инфоповодов для пиара себя любимого. А что такие поводы мне в Москве предоставятся, я как-то ни разу не сомневался. Зашел в Анютин кабинет, ознакомился с новой вводной. Вот не понял, обрадовалась она или огорчилась? Адеджа сказала: "Повседневная, пусть будет". Некому особенно пыль в глаза пускать. И вот ровно в двадцать три пятнадцать мы уже отъезжаем от родного до слез московского вокзала. На этот раз билеты, видя разнообразие, нам в платскарту достались. Причем на боковые места. Ну так даже интереснее, ближе к народу. Напротив нас какие-то студентики ехали. Два мальчишки и две девочки. Так они долго пялились на нас с Анютой, не решая заговорить, а под утро таки решились. Не вы ли это спросили и играли в недавно вышедшем фильме про Китай. Ну я не стал отпираться. Так за оставшуюся часть пути они задолбали нас вопросами, причём спрашивали в основном не про Никсона, как я мог предположить, а про Джеки Чана. Вот так она и рождается популярность. Расстались на Ярославском вокзале друзьями. А дальше была улица Мосфильмовская и кабинет Сизова, где нас уже ждал, подпрыгивая от нетерпенья, сам знаменитый режиссёр Стивен Алан Спилберг, или, если перевести его фио на язык Пушкина, Степан Алексеевич Балтагоров. "Хай, сэр", сразу взял он бы коза рога, но тут же поправился. "И не, конечно. У меня в Америке пока вынужденный простой. Сорывались один за другим два больших проекта, так что я могу уделить этим вашим Стругацким целых полгода. Сниклсон нам, и он кивнул головой в сторону Сезова. Мы предварительно всё обговорили. Теперь твоя очередь. Ну, моя, значит, моя, пожал плечами и ответно взял быка за рога. Может, в кафе какое-нибудь пойдём посидим? У меня, когда я совершаю живые движения, мозг лучше работает. Стивен был совсем не против, и мы перешли улицу на ту сторону, где стояло летнее кафе с праздничным названием «Отдых» с пивом и раками в ассортименте. Взяли и то и это. Так, значит ближе к делу, Серж, Иенни, сказал Стивен, отхлебнув пол кружки. От тебя мне собственно требуется только список актеров. Ты его выторговал у меня в Лос-Анжелесе не более трех штук. пяти, если мне не изменяет память, сразу уточнил я, справляюсь с самым крупным раком. Хорошо, четырёх. И места съёмок. Из того перечня, что ты мне передавал, я выбрал Семипалатинск. Там очень атмосферное место должно быть. А всё остальное я хотел бы снять в Средней Азии. У вас же там два крупных землетрясения было за последние полвека. В вашем Хабаде и Ташкенте, верно? Да, всё правильно. Удивился я начитанности режиссёра. После землетрясения развалины должны остаться, причём ориентально ориентированные, так сказать, развалины. Это должно придать фильму дополнительный колорит. Сейчас у нас в моде всё восточное. Записал глубокие мысли Стивен в записную книжечку и сказал, что развалинами провентилирую вопрос в ближайшие сутки, а пока можно собираться в командировку в Семипалатинск и И артистов же с нашей стороны надо представить. Вам ведь, наверное, не всё равно, кто от нас играть будет. Стивену было не всё равно, поэтому я первым делом показал пальцем в сторону Ани. Это раз. Предполагается на роль жены сталкера. Представлять надо? Не надо. Давай дальше, ответил он. А дальше Евгений Евстигнеев. Он в миссии русского учёного сыграл. А здесь мог бы снова на роль ученого попробоваться, который и Валентин Пильман, помню, принимается, и еще и Наворнакова. Она не профессиональная актриса, просто фактура очень богатая. Ее хорошо бы пристроить к образу дочки Барбриджа, ну, которая холодная стерва. И я вытащил из кармана петок ее художественных фоток. Она мне их давно передала, еще в санатории. Спилберг долго изучал их, а потом высказался в том смысле, что на вид очень даже ничего, но надо бы, конечно, проверить ее актерские способности. Тут уж я ответил его словами: принимается. Так, сказал Стивен, это трое, а четвертый где? Я немного подумал и решился. Четвертый это я. Можно на самую эпизодическую роль. Я не гордый. Хоть одного из посетителей, папа борщ, когда там Пильман с Нунаном разговаривают о приходе зоны, или полицейского могу сыграть, который караулит возвращение Шухарта с банкой ведьми на востудне, или русского парня из института, который умирает в душевой в первой части, на ваше усмотрение, короче. Спилберг допил пива до конца, посмотрел в окно на проезжающие по Мосфильмовской грузовики и сказал. Хорошо, я подумаю. А на роль Шухарта я хочу пригласить Дастина Хоффмана. Вводила, подумал я. Саныч-то теперь снимается в одной картине с двумя своими кумирами. Кто бы мог подумать? Когда летим с ними по Латинск? Небрежно осведомился Стивен. И в Ташкент заодно. Там вроде рядом. Я смотрел на карте.